я тебе полностью доверяю оля в моем телефоне пара десятков номеров активно звоню я по четырем поля аркадий феликс и наташа у меня узкий круг общения и даже в нем я бы уменьшила число абонентов по понятным причинам троих из этого квартета я бы с удовольствием удалила из телефонной книжки внезапно позвонил муж поле влада я очень люблю он хороший парень и любит мою дочку абсолютно искренне. Называют меня уважительно Ольгой Николаевной. И не звонит. А зачем? Иногда они звонят вместе с Полей, но чаще она сама. Поэтому, увидев его входящей, я испугалась. «Влад, привет! Что-то случилось?» «Здравствуйте, Ольга Николаевна! Все нормально!» «Просто Полина очень переживает. Валерьянкой я ее напоил, гулять водил, пирожные привез. Но она очень беспокоится. Вам пока не говорит, но я думаю, что позвонит после УЗИ». Она сейчас в кабинете. Влад, что у нее со здоровьем? Анализы отличные. Врач ее уже осмотрел. Говорит, что беспокоиться не о чем. Сейчас сделают УЗИ, чтобы поле была спокойнее. Но она в панике. Если вы хотите, можете приехать. Но еще раз говорю, что врачи проблем не видят. Просто у Поли какое-то предчувствие. Я тебя поняла, Влад. Спасибо, что позвонил. Мне это очень важно. И приятно очень. Думаю, что у тебя все под контролем и беспокоиться не о чем. Надо Владу как-то поделикатнее сказать, что Полина остается только на него. И он точно справится. Я сейчас тебе скажу очень важное, чтобы не забыть. А ты запомни, хорошо? Слушаю вас, Ольга Николаевна. Запомни, я тебе полностью доверяю. Лучше тебя никто о Полине не позаботится. Ты идеальный мужчина для нее. Я считаю, что ты сейчас все делаешь правильно. Никто, понимаешь? Никто ей не дороже, чем ты. Ольга Николаевна, я ошарашен, если честно. Будь абсолютно уверен, я полностью доверяю твоей оценке ситуации и умению принимать решения. Ты ответственный муж, и все будет хорошо. Да что происходит-то? Ольга Николаевна, я позвонил, чтобы вы не беспокоились про полю, а теперь понимаю, что у вас тоже что-то неровно. Все под контролем, Влад. Я уехала. Сейчас на расстоянии больше трех часов полета. Если ты посчитаешь, что мне нужно приехать к поле, я все брошу и приеду. Прилечу на самолете, прямые рейсы есть. Билет могу купить в любое время. Я бы хотел понимать, по какой причине вы уехали. Влад, я не хочу вас беспокоить. Мне надо понимать ситуацию, хотя бы мне. Попробуйте сказать, что сможете. У меня проблема со здоровьем, я приехала лечиться. На следующей неделе буду недоступна, потом вернусь. Полине не хотела говорить, чтобы не тревожить. Тем более, что к моим отъездам она привыкла. Беспокоиться не должна. Но у нас же тут тоже хорошие специалисты. Я не хотела, чтобы это даже случайно стало известно. Знаешь только ты». «Понятно». Влад помолчал. Слышно было, что он сел в машину и щелкнул своей любимой ручкой. Он отлично живет в мире онлайна. При этом очень любит писать рукой по бумаге. У него всегда с собой блокнот на пружинке. Он пишет, потом отрывает лишнее, в конце концов переносит важное в кожаную записную книжку и заводит новый блокнот на пружинке. Дочь за это называет мужа «старовером». «Ольга Николаевна, я понимаю, что вы не стремитесь решать проблемы с Аркадием Борисовичем. Скажите, пожалуйста, где вы и имя врача мне?» «В непредвиденном случае я смогу подключиться. Разумеется, никому ничего не скажу». «Влад, это так трогательно, спасибо». Я сейчас тебе пришлю информацию о больнице и враче. Но я тебя прошу, не звонить ему. Я оставлю ваши контакты доктору. Если что, он сам с вами свяжется. Хорошо? Если честно, не очень. Это хороший врач, вы уверены? Да, Влад. Он настолько же хорош для решения моего вопроса, как Кондратьева для ведения Полининой беременности. И еще раз прошу тебя никому ничего не говорить. Кондрать его Влад нашел после двухмесячного кастинга специалистов и сбора отзывов, коллег и пациентов. И это реально самый лучший доктор для моей Полины. В надежности зятя я не сомневаюсь. Он очень честен и в семейных вопросах, и в бизнесе. Весь в отца. Может быть, к вам кого-то прислать? Вы же там совсем одна. Мама никогда не была на Урале. Давайте я с ней поговорю. Вам будет легче. Не нужно, все нормально. Я не одна. «У меня тут хороший друг. А если ты будешь кудахтать надо мной, как курица-наседка, я начну жалеть, что тебе призналась». Он снова помолчал. А потом задал совершенно неожиданный вопрос. Но в этом весь Влад. Очень глубокий, достойный парень. И вот это уже заслуга его матери. «Вам страшно?» «Очень. Только это секрет. Держитесь, вы сможете. И давайте поступим так. Я беру на себя Полину». А вы звоните мне при малейшем желании получить помощь. Сам вас беспокоить не буду. Просто знайте, что я сделаю все, что смогу. И никому не расскажу. Отличная идея, спасибо. Мне очень приятна твоя забота. Давай я уже пойду, а то расплачусь. Удачи вам. И на связи. Звоните мне. Надеюсь, что не буду. Пока. Поле, привет. Через некоторое время и правда позвонила дочка. Рассказала, что тревожилась. Но Влад отвез ее к врачу, и теперь ее совершенно успокоили. Потом она пожелала мне хорошего путешествия и поехала выбирать шторы в детскую. Я положила трубку и улыбалась. Хорошая пара получилась, солнечная. Золотые детки. А жизнь их не испортила. Хорошо, что встретились. Пусть у них все получится.